К истокам, или новое знакомство с драконами. Мы боимся необъяснимых, научно и логически необоснованных явлений, и чтобы не было так страшно, называем их сверхъестественными, либо паранормальными. И сразу успокаиваемся, свято веря в силу слова, как будто после такой классификации явление перестает быть загадочным и невероятным. Мы живем в эпоху железобетона и стали, когда вера в сказочных персонажей считается нелепой, а память ушедших в небытие поколений, их верование фольклор, считаются досужими вымыслами необразованных дикарей, которые боялись собственной тени, поэтому им везде мерещились духи, привидения, чудища. А ведь любой страх и его дальнейшее воплощение имеют определенную первопричину. Наши пращуры истово верили в своих богов. Некоторые северные старославянские племена – чрезвычайно почитали владыку подводного мира, змея, называя его ящером и считая главным виновником закатов и восходов солнца, поглотителем светила. Надо заметить, что ящер, по народному поверью, не был враждебен солнцу, возвращая его добровольно. Языческие капища ящера имели правильную круглую форму, символизируя собой солнечный диск. Чтобы задобрить это грозное божество, в жертву приносились черные куры, а иногда даже молодые девушки. Сразу приходят на ум драконы, которые нынче в фантазийных книгах, да и раньше в былинах, сказках были чрезвычайно падки до девичьей красоты. Понятия змеи и «дракон» можно считать родственными и отождествлять с одним и тем же мифическим персонажем – богом, духом, потому что в древних мифах и сказаниях их образы настолько тесно переплетены, что иногда невозможно разобрать, где заканчивается первый и начинается второй. Известная, искушенная в эзотерике и мифологии особа Елена Балавацкая отмечала в своей книге «Тайная доктрина», что змея-дракона можно считать одной сущностью. Но если брать географическую принадлежность, то родины драконов следует считать Китай. Именно там была найдена ваза с изображением дракона, насчитывающей более восьми тысяч лет – и это самые ранние известные упоминания о драконах. Существует устоявшаяся классификация драконов, по которой можно их условно поделить на восточных и западноевропейских, причем европейские драконы – традиционные носители злого, сатанинского, а восточные – наоборот, безобидные существа, которых по силам обидеть любому злому человеку. Европейские драконы алчны, иногда питаются людьми и крадут красивых девушек. Восточные, добры и благодетельны, а во Вьетнаме даже служат образцом нравственного совершенства. Но не только китайцы и европейцы обожествляют драконов. На самом деле, по известности, этот мифический персонаж не уступает никакому другому мифическому существу на всем земном шаре. В культуре Древнего Египта змей, а впоследствии и простая змея, считались священными и были весьма почитаемы. Самым священным символом было изображение двух змей на крылатом диске. К югу от Египта кушитские и мераитские представители королевской крови украшали свои короны царской эмблемой — коброй, а глиняная посуда местного производства была сплошь и рядом украшена изображением крылатой змеи. О необыкновенном звучании духовых труб из высокогорной страны Тибет написано много, но мало кто акцентирует внимание на то, что священные трубы тибетских монахов украшены изображением змей. А в соседней стране Непали имеется статуя, возлежащая в водном бассейне на ложе из змей. Местные ее называют «Спящей вишну». Секта иезидов имеет свой храм в Ираке, возле города Шейх-Аддим. Это важный центр паломничества многих тысяч кочевников иезидов, которые высоко чтут змей и считают их самой могущественной в мире силой. Вполне закономерно, что главные ворота храма украшают рисунок змеи. В Бахрейне тоже стараются не отставать от своего северного соседа, и именно там были найдены тысячи могильников, содержащие забальзамированные останки змей. Возраст древних захоронений составляет примерно четыре тысячи лет. Теперь на секундочку перенесемся за океан. В честь змей индейцы Северной Америки в прошлые века сооружали змеиный холм огромное земляное сооружение в виде извивающейся змеи, а древние майя поклонялись богу в виде пернатого змея по имени Кукулкан. Их близкие по культурному развитию соседи Ацтеки в своей древней столице Теночтитлан украшали священные места головами пернатых змей. Да что там говорить, по всей Центральной Америке в изобразительном искусстве и архитектуре преобладали змеиные мотивы, и это легко можно увидеть в остатках культурного наследия – которое дошло до наших дней. Знаменитые афиняне утверждали, что свое происхождение они ведут от человека-змея. Да и, судя по мифам, одно из проявлений Зевса было змеиным, а Дионисий мог появляться на глаза людей в короне из змей или вообще в обличье змеи. Но еще интереснее будет то, что в некоторых мифах полуострова Юкатан рассказывается, что первопоселенцами здесь были люди-змеи они приплыли на лодках с Востока во голове со своим вождем Ицаманой, змеей Востока, великим лекарем, который мог лечить наложением рук и оживлял мертвых. Упомянутые люди-змеи на заре человеческой цивилизации заботились о людях, привнося в их быт новые знания, которые они, змеи-люди, по тем же преданиям, получали от змеев-драконов. Общепризнанным литературным эталоном воплощением европейского дракона в литературе принято считать драконов Толкиена. Драконы у этого писателя разные – летающие и нет, огнедышащие и лишенные способности испускать огонь. Они мудры, хитры, удивительно сильны и алчны. После Толкиена каждый писатель пытался отойти от общепринятых канонов и живописать дракона так, чтобы он был уникален и неповторим. Например, известный английский писатель Терри Пратчетт изобразил в своем романе «Стража, стража» Болотного ящера по имени Эррол, который летал задом наперед, используя реактивную тягу изо рта. Также следует упомянуть огромных японских ящеров, из которых самым знаменитым можно считать Годзиллу. Также фантастами широко используется прием очеловечивания драконов. В романе Гордона Диксона «Драконы Джордж» человек по имени Джим Экерт попал из реальности в сказку, вселившись в тело дракона. Джоан Бертин в книге «Последний повелитель драконов» описывает людей-оборотней, способных превращаться в драконов. В романе Анджея Сапковского «Меч предназначения» ведьмак Геральт встречает мудрого золотого дракона по имени Виллен Третенмерт, «Три черные птицы», который способен принимать любую форму, но предпочитает становиться человеком и вести чисто человеческий образ жизни. В фольклоре практически каждого народа мира присутствуют аллегорические персонажи, в роли которых выступают животные. Для художественного эффекта их характерные черты поведения в естественной природной среде приравнивают к свойствам человеческого характера. На выходе получаются устойчивые сочетания – трусливый заяц, хитрые леса, упрямый осел, которые заставляют этих персонажей в сказках вести себя соответствующим образом. Вызывает недоумение, почему дракона-змея зачастую ассоциируют с мудростью, ведь никаких предпосылок к этому нет. И тем не менее, устойчивой связью с мудростью, обладанием божественными силами пропитаны все легенды и предания самой глубокой старины о змеях и драконах. Легенды всех народов и племен, цивилизованных или диких, указывают на однажды бывшее всеобщим верование в великую мудрость и хитрость змей. Они – чародеи. Они гипнотизируют птицу своим взглядом, и даже сам человек очень часто не может противостоять их очаровывающему влиянию. Елена Блаватская. Тайная доктрина. Древние статуи часто изображают бога Эскулапа, держащим чашу, вокруг которой обвивается священная змея. Но ассоциирование змеи с врачеванием – очень древняя традиция. И стоит отметить, что и по сей день символом профессии врача является змея, обвившаяся вокруг чаши, хотя это и связано скорее с лечением магией, а не с научными средствами медицины. Элфорд, боги нового тысячелетия. Древняя божественная сила дракона-змея настолько велика, что он в силах участвовать в процессах мироздания, и выходит, что на заре человечества, еще до появления человекоподобных богов, Именно он был самым главным творцом Вселенной. К востоку от Центральной Америки, на острове Гаити, сохранились легенды о змеях, восходящие ко времени начала творения. Туземные вудуистские племена верят в бога по имени Дамбалла-Веду, который изображается в виде змея. Дамбалла-Веду почитается как великий змей, создатель Вселенной, неба и земли. Согласно любопытной легенде Вуду о потопе, змей залил землю водой, но затем появилась радуга, и змей взял радугу себе в жены под именем Аида Веду. Элфорд – боги нового тысячелетия. Вполне закономерно, что в некоторых мифах дракон-змей выступает не только создателем земной твердей и необозримой вселенной, но и главным скульптором самого человека. В мифах ацтеков в Центральной Америке описываются сцены сотворения человека богом в виде пернатого змея Кецалькоатля а помогает ему женщина-змей Чихуакуатль. Элфорд боги нового тысячелетия. Как можно заметить, в самых ранних мифах дракон-змей олицетворяет добро, порядок, свет и несет в себе созидательную силу. Но с течением времени устоявшийся стереотип меняется в противоположную сторону, и дракон становится олицетворением хаоса, тьмы, мрака, и с ним, как наиглавнейшей деструктивной силой, неистово сражаются положительные герои и новоявленные боги очеловеченного облика. В самых ранних космогониях мира не встречается ни творение тьмы, ни дракона зла, побежденного солнечным богом. Даже у аккадийцев «великая глубь», водная бездна или пространство, было месторождением и обитанием эа, мудрости, непознаваемого беспредельного божества. Но у семитов и позднейших халдеев – Бездонная глупь мудрости становится грубой материей, греховной субстанцией, и Эо превращается в Тиамат, дракона, сраженного Миродахом, или в Сатану в астральных волнах. Блаватская тайная доктрина. Все божества славян участвуют в борьбе главного бога Перуна со змеем. Перун ведет борьбу или со змеем, или со змеиным царем. ю Ю-Гэ-Мизун мизун тайны богов и религий. Что же касается Индры, героя индийской мифологии, то главным его подвигом считается победа над огромным чудовищем, змеем Втитрой, пленившим воды всех рек и вызвавшим страшную засуху на земле. Все, даже боги, в страхе убегали, заслышавши пение дракона, заградившего речные русла и свернувшегося в девяносто девять колец. И только Индра с помощью ваджры, оружия, выкованного божественным мастером Тваштаром, поразил чудовище. Вопименов – возвращение к Драхме. В наши дни устоявшееся в умах воплощение мирового зла, дьявол, также наделен многими чертами, которые были присущи дракону-змею. А как насчет реального воплощения дракона? Что ж, подобное вещественное доказательство имеется. Это древнейшие животные, динозавры, чье внешнее сходство с драконами не вызывает сомнения в связи с характерными змеиными чертами правда, немного странно, динозавры жили примерно 65 миллионов лет назад, в то время как появление ветви австралопитеков и человека произошло 15 миллионов лет назад. Откуда тогда могли взяться мифы о драконах, если единственные ископаемые, напоминающие их хоть немного внешним видом, давно вымерли? Конечно, существует версия, что первобытные люди могли находить останки динозавров и передавать по наследству информацию об огромных змеях, которые со временем трансформировались в мифы о драконах. Но версия выглядит несостоятельной сразу по нескольким причинам. Например, останки динозавров, которые не надо целенаправленно откапывать, можно найти только в пустынных районах Средней Азии, в то время как мифы и сказания о драконах распространены по всему земному шару и имеются даже у эскимосов. К тому же, как известно, мир динозавров был многообразен и некоторые особи были довольно миниатюрны, в то время как другие были прямо-таки громадных размеров. Но, несмотря на это, в мифах разных народов дракон имеет практически идентичный внешний вид. Да и как могли наши прародители так точно реконструировать внешний вид по разрозненным останкам, ведь палеонтология, как наука, начала формироваться только в XVIII веке, и даже при нынешних передовых технологиях ученые-палеонтологи иногда затрудняются реконструировать внешний вид по ископаемым останкам. Но вернемся к устоявшемуся стереотипу «мудрый змей». Как мы рассмотрели выше, считать виновными в этом динозавров безосновательно, несмотря на определенный уровень их социального развития. Как известно, среди ученых бытует мнение, что некоторые виды динозавров обладали коллективным самосознанием, образовывая коллективные группы, стада. И командно взаимодействовать в таких вопросах, как охота, защита, охрана самок и детенышей. Само собой напрашивается вывод, что для такой организации нужны как минимум средства общения и зачаточные знания о методах воспитания подрастающего поколения, чтобы оно могло безболезненно акклиматизироваться в уже сложившемся социуме. Но все это не дает оснований называть драконов-змеев мудрыми или приписывать им обладание некими исключительными знаниями. Или дает. Динозавры вымерли 65 миллионов лет назад в результате чудовищного природного катаклизма. Ученые установили, что это было падение гигантского метеорита, который сокрушил земную твердь в районе современной Мексики. В результате климат стал изменяться, наступил так называемый ледниковый период, и динозавры, не в силах приспособиться к изменившимся климатическим условиям, стали вымирать. Поражает воображение мизерность срока, за который это произошло, и в этом свете заслуживает внимания новая теория. В результате исследования некоторых видов присмакающихся была установлена прямая зависимость пола новорожденного потомства от изменения температуры окружающей среды. Это позволяет предположить, что выжившие после падения метеорита динозавры смогли дальше продолжать свое существование, но вследствие рождения однополых особей их эволюционная ветка стала быстро вымирать. Механизм эволюции подразумевает прежде всего время, во время которого происходит непрерывное видовое развитие. Мы жалеем, что испанские конкистадоры уничтожили самобытную цивилизацию ацтеков, и не задумываемся о том, что могла появиться самая удивительная цивилизация, которая когда-либо существовала – цивилизация динозавров, если бы не трагическое стечение обстоятельств, которое можно охарактеризовать одним емким человеческим словом – судьба. Но бог с ними, с динозаврами взяв во внимание все свидетельства о драконах можно предположить что на заре своего существования человечеству пришлось встретиться с инопланетными ящерами и именно они оставили воспоминания о себе так что разбросанные по всему земному шару разные народности имеют такие похожие описания драконов в своем фольклоре именно эта версия целиком и полностью объясняет почему драконы змеи ассоциируются в первую очередь с мудростью это основатель С него и ему подобных начинается весь разум в любой точке любого мира. Он приходит в мир, где жизнь готова к появлению искры разума, или в мир, где существующий разум находится на грани. Все. Он не зарождает жизнь, и он никого не убивает. Основатель только вдыхает в существующую жизнь искру разума и на начальной стадии оберегает ее. Сергей Козиник, Ключевая точка. Как было сказано в самом начале статьи, любое событие имеет свою первопричину. В данном случае первопричина – контакт с инопланетной цивилизацией, представители которой внешним видом напоминали мифических драконов, а итог – засилье в мифологии народов мира, легенд и преданий о драконах как подтверждение произошедшего контакта. Мне кажется, что легче предположить, что время сгладило изложение этих часто повторяемых сказок до полной неузнаваемости их первоначальной формы, нежели допустить, что некультурные дикари могли обладать силой воображения и поэтическим вымыслом, далеко превосходящим те, которыми одарены наиболее просвещенные народы современности. Гораздо легче поверить, что эти чудесные рассказы о богах и полубогах, о великанах и карликах, о драконах и чудовищах всевозможных описаний – являются преображениями, нежели поверить, что они лишь вымыслы. Гульт — мифические чудовища. А после контакта с инопланетной расой драконов, по прошествии некоторого времени, которое может исчисляться как веками, так и тысячелетиями, драконы из благодетелей и почитаемых богов превратились в антагонистов человечества. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона —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 сформулировать в некие тезисы, то получается. Первое. Драконы выступали за свободу выбора и возможность самостоятельно принимать решения, а не слепо следовать установленным религиозным канонам. Второе. Драконы объявили, что каждый из них обладает индивидуальным сознанием, а религиозные догмы идут вразрез с их убеждениями о личной свободе. Человекоподобные боги победили в этой войне, и вполне естественно, что в дальнейшем пытались всячески очернить своих противников, позиционируя себя как несомненных представителей сил порядка, а драконов – воплощениями хаоса. Как пример можно привести то, что и по сей день любой победитель в войне, революции или политическом конфликте всегда прав, а проигравшая сторона всегда является олицетворением всего самого негативного и априори виновата во всем. Представьте, как бы выглядела современная история, если бы во Второй мировой войне выиграла бы фашистская Германия. Но, впрочем, мы отвлеклись. Гипотеза о древнем контакте довольно спорная и моментами прямо-таки фантастическая, но она имеет несомненное право на жизнь в свете последних археологических раскопок. Аргентинские, а затем и ливанские палеонтологи обнаружили ископаемые останки змей с сохранившимися ногами, Возраст ливанских останков насчитывает примерно 95 миллионов лет, а аргентинских – 90 миллионов лет. Размер тела ископаемых змей, как оказалось, составляет около метра. Находка породила массу новых предположений, ведь до сих пор неизвестно, отделились ли эволюционно змеи от водяных рептилий или их развитие происходило только на суше. А наш могучий, мудрый дракон, так яростно отстаивающий свободу выбора каждого живого существа, возможно, когда-нибудь вернется, и вместе с ним, свободные от религиозных предрассудков человечества, смело шагнет в будущее, и кто знает, что нас там ждет. В нежной и такой успокаивающей голубой выси, неторопливо, даже можно сказать по-хозяйски, озирая с высоты новые для себя окрестности, лениво помахивая перепончатыми крыльями, Плыл огромный, даже с такого расстояния, и сине-черный дракон, абсолютно чуждый угасающему разуму этого мира. Сергей Козинник. Ключевая точка. Статья написана специально для Фантаскоп на основе материалов, полученных в открытых источниках информации. Автор статьи – Эдуард Стиганцов. Запись произведена специально для портала фантаскоп.ру. Читал Олег Шубин.